129. -е. О темных, прячущихся за спинами обычных людей. Говорилось давно. Опасно тем, что действует из астрального мира и невидимы глазу земному. Говорилось, повторяю, давно. Но приходится говорить снова, ибо туман забвения и непонимания происходящего сознательно напускается ими, чтобы оставаться безнаказанными и беспрепятственно продолжать вредить. Обычные люди — это щит, за которым прячутся злые. Но в бою поражающий удар меча падает не на щит, но на того, кто за ним. Это основное правило боя. Почему же так часто оно нарушается? Почему воздействие устремляется на безвольных исполнителей злой темной воли? Почему допускается именно благодаря этому дальнейшее все усиливающееся возможность темных продолжать злобное деяние? Ведь если удар меча попадает мимо цели, то цель остается непораженной.